Я быстро шла в сторону кафе, поймав себя на мысли, что без конца оглядываюсь, тряхнула головой, пытаясь прогнать ненужные мысли. Мне стоит подумать о том, что я скажу детективу. А если он не придет, что тогда? Звонить ему еще раз или сообщить о нем в милицию? Детектив пришел, сидел в глубине зала с чашкой кофе, хмурился и наблюдал за входной дверью. На меня взглянул с сомнением, Я сразу же направилась к нему. «Здравствуйте!» — сказала с улыбкой. «Здравствуйте!» — кивнул он. Я села напротив, подошла официантка, и я заказала кофе. «Меня зовут Жанна», — сообщила я. «А вас?» «Какая разница?» «Говори, в чем дело». «Должна ведь я как-то к вам обращаться. Я старалась расположить его к себе, но ему, похоже, было на это наплевать». «Так чего тебе от меня нужно?» — поторопил он. «Муза наняла вас?» «Тебе-то что?» — рыкнул он, поспешно оглянулся и понизил голос. «Ее убили». Он стиснул зубы. Мне стало ясно, что это для него вовсе не новость. Может, от того он так и нервничал. «Я знаю, что она встречалась с вами здесь, в кафе. Я видела вас». «Ну и что?» «Мне важно знать, что она вам поручила». «А я не обязан тебе отвечать». «Тогда ответите следователю», — заявила я. «Не волнуйся, отвечу. Мне следователя бояться нечего». «Отлично», — я потянулась к телефону. «Прямо сейчас и позвоню». «Подожди, он все-таки остановил меня». «Они что, обо мне не знают?» — «Менты, я имею в виду». «Должно быть, не обратили внимание на запись в ее мобильном. Она не написала, что вы детектив». «Ага», — кивнул он, что-то соображая. «Послушай, у меня проблемы с лицензией. Мне все эти заморочки ни к чему, понимаешь?» «Конечно, мне они тоже ни к чему. Давайте так. Вы отвечаете на мои вопросы, а я молчу о том, что видела вас с ней. Идет?» «Задавай свои вопросы!» После минутной паузы буркнул он. «Муза поручила вам следить за Морозовым?» Он уставился на меня, не моргая. «За каким еще Морозовым?» «Тогда что она от вас хотела?» Смутилась я. Выслеживала своего любовника. «Надо сказать, дамочке здорово не повезло с ним. У этого парня баб как грязи. За два дня я насчитал пяток. Как фамилия любовника?» додумалась спросить я. Вершинин, Максим Вершинин. «Вы уверены, что они были любовниками?» пролепетала я. «А с чего ей тогда интересоваться, чем он занимается?» «Давайте по порядку», предложила я. «Пожалуйста». Она мне позвонила, сказала, что по объявлению. Я действительно давал объявление, правда, давно. Ну, подумал, может, в какой старой газете нашла. Ну мы встретились. Она сказала, что собирается замуж за этого типа и хотела бы знать о нем побольше, с кем он встречается и все такое. Я за ним два дня топал. Принес ей отчет, думаю, отчет ей не понравился. А она мне и говорит, хочу знать, есть ли у него деньги и если есть, то откуда. Но я прикинул и согласился разнюхать, но дело не выгорело. Здесь этот парень нигде не работает. Приехал из-за границы. Откуда мне знать, что он там делал и прочее? У меня нет таких возможностей. Это я ей и сказал при следующей встрече. А она... Должны быть способы. Моя специализация — разводы. Застукать дрожайшую половину с сердечным другом или за мужем проследить, где он время проводит. А тут... Я ей стал втолковывать, что это не для меня. Она расплатилась, и мы разошлись. Вот и все. Я задала ему несколько вопросов, но уже поняла, что толку от этого не будет. Муза надеялась заполучить Макса в мужья или в любовнике, и приставила за ним сыщика. Ее интересовали его финансы. Это понятно, боялась прогадать и связаться с нищим аферистом. Когда мы разговаривали с ней, у нее как будто не возникало сомнений в богатстве Максима. Значит ли это... что она нашла таки способ проверить его банковский счет. Но я могу идти?» Понаблюдав за мной, спросил детектив. «Да», — кивнула я поспешно. «Ментам позвонишь?» — спросил он мягче. «Лучше это сделать вам». «С какой стати? Когда ее убили, я на нее уже не работал». «Или этот парень у ментов на подозрении?» так мне все равно нечего им сказать, кроме того, что он бабник, а за это пока еще не привлекают. «Хорошо», — кивнула я, — «не звоните, и я не стану». «Вот ты молодец!» — заулыбался он, но улыбка вышла до того фальшивой, что я порадовалась, когда он наконец ушел. Итак, мои надежды что-то прояснить опять не оправдались, но недавние сомнения... все-таки не оставляли. О чем Муза с Максом говорили в кабинете отца? Расспросить Вершинина. А что? Почему бы в самом деле не задать ему этот вопрос? Расплатившись за кофе, я побрела к выходу, вышла на улицу и направилась в сторону парка, решив немного прогуляться и все обдумать. Парк никогда не считался в районе опасным местом. Конечно, молодежь здесь тусовалась, но вела себя вполне прилично, только не в этот раз. Войдя на его территорию, я заметила группу молодых людей на ближайшей скамейке, нетрезвых и явно ищущих острых ощущений. Последнее отчетливо проявлялось в их поведении. Парни, громко разговаривая и заводя самих себя, оглядывались в поисках подходящей жертвы. Роль жертвы мне, само собой, не улыбалась, и я попятилась вон из парка, пока меня не заметили. И тут в голову пришла гениальная идея. То есть это в тот момент она показалась мне гениальной, а уже через пять минут совершенно идиотской, но поначалу я рассудила так. Если мой ангел-хранитель обеспокоен моей безопасностью и везде за мной ходит, то в ситуации, когда опасность мне грозит, он просто обязан проявить себя, то есть вмешаться и спасти меня от злодеев. Воодушевленная этой мыслью, я решительно направилась в парк. «Девушка!» – сразу же донеслось со стороны скамейки. «Давайте познакомимся!» Я шла вперед, не обращая на вопящих никакого внимания. «Девушка, куда вы так спешите? Вася почти влюбился!» «Дурак ваш Вася!» — ответила я нагло, намереваясь ускорить события и добилась-таки своего. Вся свора ринулась в мою сторону. «Чего? Ты еще хамить будешь?» Меня быстро окружили плотным кольцом, а спаситель где-то прохлаждался, Вот тут я и сообразила, что ловить ангела-хранителя на живца — затея идиотская. Один из парней схватил меня за плечо. Я толкнула его в грудь и попыталась вырваться, но не тут-то было. — Что, сучка, попалась? — хмыкнул долговязый придурок с прыщавой физиономией. «Пустите — Пустите! — закричала я и предприняла повторную попытку вырваться из кольца. Тут за моей спиной раздался скрип тормозов, и я услышала знакомый голос. «Эй, парни, полегче!» Повернулась и увидела, как к нам бежит Макс. Девушка понятия не имела, что это ваша территория. Он подошел вплотную и сказал мне, «Иди в машину, милая, а я здесь потолкую с ребятами». Но у ребят такого желания не возникло, они расступились и разом притихли. Следил бы получше за своей девкой. Вполне доброжелательно буркнул долговязый, шляется тут. «Я что, спрашивал твоего совета?» — спокойно спросил Макс. А я с печалью подумала, зачем же нарываться, раз они совсем не против, чтобы мы ушли? Однако парни в ответ не проронили ни слова. Есть люди, одно присутствие которых вызывает у граждан чувство обоснованной тревоги, как видно, Максим, из их числа. Еще минуту назад грозная свора сейчас походила на беззубых щенят, заметивших приближение рассерженного добермана. — Ладно, пошли, — сказал долговязый, и парни с тайкой потянулись вглубь парка. — Что «Ты здесь делаешь!» — зашипел Макс, ведя меня за руку к машине. «Иду домой!» — пролепетала я. «Ты могла бы позвонить мне, и потом есть более безопасная дорога. Непременно надо было идти вечером через парк. А ты? Ты что здесь делаешь?» — спросила я, несколько воспрянув духом. «Еду к тебе, естественно. Хорошо, что вовремя повернул голову и увидел». Он запихнул меня в машину и сел сам, а я схватила его за руку и задала вопрос. «Это ты? Это действительно ты?» Его лицо стало нежным, он погладил меня по голове и сказал. «Успокойся, милая». «О, Господи! Это ты звонил мне?» Вновь спросила я, сообразив, что предыдущий вопрос прозвучал довольно глупо. Оказалось, и этот не лучше. «Да, дважды, но ты не ответила». «Так это ты или не ты?» «Милая, это стресс», — начал он. «Прекрати!» — перебила я. «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю!» «Извини, но даже не догадываюсь. Ты мой ангел-хранитель?» — спросила я с надеждой. Он взглянул на меня очень серьезно. «С удовольствием возьму на себя эту роль!» «Черт бы тебя побрал! Ты можешь ответить прямо? И прекрати болтать о стрессе!» «Я совершенно...» «Хорошо, ты в порядке, только говоришь загадками. Мы уже тронулись с места, а я кусала губы в досаде, косясь на Макса. Эксперимент с треском провалился. Или я все-таки права, а он дурака валяет? Но что за причина у него скрываться? Сейчас соберешь вещи и поедем ко мне», — сказал он, тоже косясь в мою сторону. После похорон? Нет, сейчас. Не командуй. Ты должна понимать, что я беспокоюсь, а ты болтаешься чёрт знает где и попадаешь в передряги. Это просто удивительно, что я оказался рядом. В тот момент я была уверена, что вовсе не случайно он оказался возле парка, а уже через пять минут вновь сомневалась. — Было бы лучше, если б ты сказал мне правду, — буркнула я. — О моем отношении к тебе? — помедлив спросил он. — При чем здесь отношения? То есть, что ты имеешь в виду? — насторожилась я. — Вот что! — Макс внезапно разозлился. — По-моему, ты сама не знаешь, чего хочешь. Сиди и молчи. Я обиделась и стала смотреть в окно. — Вам... «Действительно, лучше переехать», — совсем другим тоном заявил он, когда мы остановились возле подъезда, «чтобы твой Карл присматривал за нами». «Он действует тебе на нервы?» — вздохнул Макс. «К сожалению, мне тоже». «Но избавиться от него, возможно, мне представляется. Однако это все-таки лучше. Я не стала дослушивать, что там лучше и вышла из машины».